Глава 2. Внимание! В соответствии с начальными установками место вашего появления в мире выбрано случайным образом в неизведанной части планеты. В группе Без имени доступен начальный бонусный пакет предметов первой необходимости и доступ к интерактивной системе помощи. Добро пожаловать в МИР X592. Для возвращения на базу группа должна собрать 300 единиц Селериума. Набор сообщений системы, чтобы не скрывалось за этим названием, закрывал обзор и никуда не уходил, пока я его не прочел. Только после того, как посмотрел на последнее слово, окружающая меня тьма сменилась насыщенной красками жизнью. В этой жизни преобладались зеленые цвета и сногсшибательные запахи. Наверное, следовало подняться на ноги и начать что-то делать, вот только бешено бьющееся сердце этого не позволяло. Еще три с лишним часа назад, если брать мое ощущение времени, я находился дома на земле и точно не ждал, что окажусь посреди богом забытого мира в обществе эльфийки и громилы из расы Шара. Единственное, что не давало мне потерять самообладание, были наполненные ужасом глаза лиры. Она смотрела на окружающий нас мир, как кролик на удава. Затравлена, беспомощна, жалко. Если еще и я начну вот так бояться, толку от этого не будет. Побоюсь потом, когда будет время. Гор уже стоял на ногах, ковыряясь в небольшом ящике. Ящик! Наконец-то до меня дошел смысл прочитанных слов. Громила ковыряется в наших бонусах, выбирая себе самое лучшее. «Жизнь в тяжелых условиях научила меня одному — доверять можно лишь себе, да и то до определенного момента. Я понятия не имел, кто такой Гор, и какие у него мысли насчет наших бонусов. С жителями других миров я вообще до этого момента не общался. Как-то времени не было. Вдруг Громила решит, что он самый сильный, и все, что нам всучили, принадлежит ему. Что тут у нас? Я подошел ближе, успевая отмечать поведение Гора». Громила не стал поворачиваться, чтобы закрыть своей тушей содержимое ящика. Наоборот, он подвинулся, пропуская меня ближе. «Какая-то мелочевка», — пророкотал Гор. «Ни одежды, ни воды, ни оружия, ни еды, несколько типов веревок, палки, заостренные камни». «Это все, что мы смогли доставить в Виллион в обход ограничений», — послышался знакомый женский голос. В нескольких метрах от нас появилось наполненное молниями создание размерами с футбольный мяч. Когда-то я видел несколько роликов о шаровых молниях, сделанных на коленке какими-то мастерами 3D-эффектов. Вот что-то подобное было и здесь. «Ты еще кто такая?» — нахмурился Гор. В исполнении Шара это выглядело весьма забавно. У него и так лицо было не самым дружелюбным. Когда он хмурился, становилось не по себе всем окружающим. Можете называть меня «система», так вам будет проще адаптироваться в мире Вилион. Ближайшие 24 часа я буду находиться вместе с вашей безымянной группой, чтобы отвечать на вопросы и пояснять основные моменты существования в мире. Вода, еда и оружие. Где нам это все взять? Представитель расы Шарра с каждым мгновением начинал нравиться мне все больше и больше. Даже как-то неприятно, что я решил «бутон крыса». Вместо того, чтобы упасть в истерику, как наша остроухая подруга, что до сих пор наполненными ужасом глазами пялилась в одну точку, Гор уже проверил бонусный ящик, понял, что в нем мало чего полезного, так еще и вопросы правильные начал задавать. Экспертам по выживанию меня назвать тяжело, но я точно понимал. Если у нас не будет еды и воды, то мы долго не протянем. Это даже если не учитывать тот факт, что находимся мы в дремучем лесу на неизведанной территории. По какой причине ее не исследовали? Было лень или что-то мешало? Пока мне все это приходило в голову, Гор уже успел об этом подумать и задать свой вопрос. «Оружие вы можете изготовить из предоставленных материалов», — охотно ответила система. «Еду и воду сможете добыть в лесу. Здесь водится много животных, как мелких, так и...» Апчхэ! Вырвалось у меня, как только нос окончательно осознал, куда нас занесло. На глазах появились слезы, из носа начала капать так, словно там случился водопад. И буквально за несколько мгновений я превратился из человека обычного в человека страдающего. «Мышь!» — неожиданно заорала Лира и подскочила с места, словно ужаленная. Вся ее оторопь разом прошла, когда она увидела безобидную на первый взгляд живность. На второй взгляд эта живность безопасной не казалась. Размерами она могла поспорить с собакой. Причем не той, что обычно сидит на руках у высокоинтеллектуальных женщин с накачанными ботоксом губами, трясется от любого шума и втайне мечтает сдохнуть, чтобы вернуться в свой собачий рай. Нет, тут скорее добротная такая дворняга, готовая ради обломка чьей-то кости разорвать всех соседей. Мышь заинтересованно смотрела на нас, словно решая, с какой стороны подобраться к такой сладкой добыче, и у меня перед глазами появилось сообщение. «Мышь лесная, обыкновенная, первый уровень». «Фига себе обычная! Если такой мутант-переросток тут обычный, какие же здесь, к примеру, волки?» Система демонстрировала свою очередную полезность, показывая очевидные вещи. К примеру, вот этот цветок, что растет рядом с мышью, она не показывает, хотя, по идее, должна. Кстати, красивое растение, похоже на наш василек, разве что цвет красный. От благостного созерцания цветка меня оторвала алирия Эльфийка не просто орала и визжала, увидев серую мышь, она начала действовать. Словно окончательно утратив разум, Лира прыгнула к гору, выхватила у оторопелого громилу увесистую палку, что тот достал из сундука, и с криками сдохнет тварь!» ринулась вперед. На мышь! Ошалели не только мы, но и мышь. Лесной житель явно не ожидал увидеть обезумевшую эльфику, за что и поплатился. Первым же ударом Лира перебила крысе позвонок, та даже дернуться не успела. Однако эльфийка на этом не успокоилась. Она продолжала вколачивать труп в траву, вымещая на нем все свои переживания. «Гор, это нужно остановить», — произнес я, вытирая сопли. «От того, что мышь превратилась практически в кашу, мне легче не стало. Лира же останавливаться, как я понял, не собиралась». «Боль отрыва от семьи каждый переживает по-своему», — философски пророкотал Громила. «Если ей так станет легче, пусть бьет». «Почему ты чихаешь?» «Аллергия на животных. Не всех, только на тех, у кого есть шерсть. Из-за этого я практически из города не вылезал. Пушистые гады в нашем мире везде. Система, почему во время адаптации меня не излечили от всех болезней?» «Таковы условия добычи силириума», — охотно ответил Шарик. «Мы не можем вносить изменения в оригинальные тела добытчиков. В противном случае защитные механизмы планеты, где добывается силириум, уничтожат измененного». Мы потеряли много существ и ресурсов, прежде чем это поняли. Единственное, что мы вправе делать с добытчиками, добавлять каждому автоматический контейнер для сбора Селириума и механизм общения с системой, что выводит информацию перед вашими глазами. К примеру, меня здесь нет. Вы видите образ, генерированный в вашем сознании. И тут обман. Я-то уже обрадовался, что впервые в истории человечества увидел шаровую молнию, не употребляя перед этим психотропных веществ, но реальность оказалась весьма неприятной. «Как можно открыть контейнер?» Гор продолжил задавать четкие вопросы, что должны помочь нам выжить. «Использовать контейнер для ручного сбора на начальном этапе невозможно, только автоматическая добыча». «Начальный этап? Есть другие этапы?» Вселенная безгранична, как безграничные планеты с необходимым нам материалом. Начальные планеты, как Виллион, предназначены для подготовки и обучения новичков и считаются условно-безопасными. Вероятность погибнуть здесь составляет всего 25%. В вашем случае чуть больше, 99%. Качественные добытчики Селириума нужны системе, поэтому новичкам уделяется максимальное внимание. «Что такое силириум и где его добывать?» — продолжил допрос системы Гор. «Силириум — материал, добываемый из животных, растений или минералов планеты. Обратите внимание на убитое животное. Вокруг его тела сформировалось едва заметное голубое облако. Это пыльца силириума, которую вам собирать и необходимо». «Так, стопе! скинул я руку. «Меня одного смущает немного большая вероятность» всего-то долбаных 99%. «Таков путь», — безэмоционально ответила система. «Здесь бывали мандалорцы?» — подозрительно уставился я на шарик. Система явно хотела нам что-то показать, но не могла. Беснующаяся лира продолжала вколачивать остатки мыши в землю. Прошло уже много времени, но эльфийка не прекращала, что говорила о прекрасной физической подготовке этой модели. Видимо, красота требует жертв и упорных тренировок в различных спортзалах не только в нашем мире, но и в ее. Пришлось кричать! «Лира, прекращай!» — крикнул я и вновь чихнул. «Откинь эту крысу подальше, иначе я сейчас сдохну! Лира, идет фотосессия, ты не в образе!» Поразительно, но последние фразы сработали. Эльфика замерла, собралась, провела рукой по волосам и посмотрела в сторону какое то время она стояла изредка меняя позы словно позировала невидимому фотографу или кто там у эльфов кстати собрав волю в кулак я попал в тайминг между чихами и умудрился спросить система почему я понимаю эльфов и шара мы с разных планет у нас разные культуры разное все но мы общаемся так словно выросли в одном мире только в разных регионах особенности адаптации «Манеры поведения, язык и культурные особенности каждого добытчика адаптированы под единые стандарты системы, причем таким образом, что каждый добытчик считает, что именно так он все время и действовал». «То есть вы копались в наших мозгах?» Лира прекратила позировать и повернулась к шарику. Несмотря на то, что это была воображаемая вещь, находилась она у всех в одном и том же месте. «Система привела всех под единые стандарты». Последовал ответ. Обратите внимание, сейчас голубоватое свечение вокруг уничтоженного зверя первого уровня стало заметней. Коснитесь пыльцы рукой. Эльфийка зло посмотрела на несуществующую систему, но выполнила поручение. У меня перед глазами тут же высветилось сообщение. Силириум плюс один. Итого один. Так добывается необходимый нам материал. После того, как ваша безымянная группа соберет 300 единиц Селириума, вы сможете вернуться на начальную базу для отдыха. Номера, в которых вы проснулись после адаптации, закреплены за вами на весь период работ в мире Виллион. На базе вы можете общаться с другими добытчиками, обмениваться с ними информацией, получать заслуженные бонусы за качественную работу, договариваться об обмене материалами уже здесь, в мире Виллион. Вы можете делать все, что делают обычные работники во время отпуска. Нас телепортируют или вы переносите только сознание, оставляя тела в мире Виллион? Вопрос был уже от меня. Не то, не то. С вашим уровнем развития настоящего объяснения вы просто не поймете. Если упрощенно, то вы единая проекция для всех миров. Однако вашим основным местом пребывания сейчас является именно этот мир, где вы будете добывать силириум. Все предметы, добытые или созданные в этом мире, являются вашей неотъемлемой частью. Они будут отображаться, когда вы будете на базе. Но торговать ими на базе невозможно. Можно только демонстрировать окружающим, договариваясь о торговле здесь в начальном мире. Из хороших новостей, никто на базе не сможет их отнять, также вы не сможете их там потерять. «Макс, сколько можно?» Возмутилась Сельфика, когда мой чих вновь перебил систему. Несмотря на то, что ее слова возникали в голове каждого, система вела себя слишком реально, реагируя на обстоятельства. Но поделать с собой я ничего не мог. Даже врачи разводили руками, признавая свое бессилие. У меня какая-то дикая мутация, что порождает вот такую реакцию. Спасался лишь таблетками от аллергии. Но где их взять здесь, в мире Виллион? «Стой смирно!» Лира подошла ко мне настолько близко, что у меня даже сердце затрепетало. Красивая эльфика в просторных шароварах и мешковатой футболке выглядела невероятно сексапильно. «Ты хоть и человек, но внешне похож на эльфа. Может сработать. Или не сработает. Я не знаю». У меня едва живот не свело от удовольствия, когда руки Лиры коснулись моего лица. Кожа у нее была невероятно мягкой, а прикосновения нежными и приятными. Пальцы эльфийки начали бегать по моему лицу, словно по клавишам пианино. Закончив, эльфийка отошла в сторону, вызвав разочарованный вздох с моей стороны. Находиться рядом с ней было приятно. Даже хорошо, что у меня такие просторные шаровары. Не видно, насколько близость Лиры меня взбодрила. «Как сейчас?» Спросила слегка покрасневшая эльфика, стараясь не опускать взгляд. Все же штаны оказались недостаточно просторными. «Мне краснеть было нечего, так что я вдохнул полной грудью, готовой к очередному приступу чихания, но ничего не было». «Это временно, не больше суток», — пояснила эльфика, заметив мою ошарашенную реакцию. «У моделей постоянные съемки, переезды, поклонники» причем последние бывают настолько неприятными, что приходится заботиться о собственном здоровье. «Неприятные и здоровье?» спросил я, радуясь тому, что мне не приходится чихать через каждое слово. «Аллергия, похожая на твою. Если эльф не подходит эльфийке на уровне физиологии, то у девушек начинается жуткая и неприятная реакция. Вот мы и придумали способ это глушить таким массажем. Ненадолго, но вполне хватает, чтобы пройтись по подиуму. «Ой, а что это за звук?» Речь шла про какой-то гонг, прозвучавший сразу же после слов Лиры про массаж. «Вскоре узнаете», — загадочно произнесла система. «У меня нет права пояснять эту информацию. Могу сказать только о том, что угрозы этот звук не несет». «Не несет, и ладно». Гор подошел к эльфике и забрал у нее окровавленную палку. «Возвращаемся к главным вопросам. Вода, еда, оружие. Силириум добывается с животных». Значит, нам нужно уничтожить 300 мышей, прежде чем мы вернемся на базу. Насчет воды не знаю, но про еду я уже подумал. Произнес я, жестом показывая вверх. Там, на высоких ветках, росли какие-то фрукты. Судя по количеству семечек вокруг дерева, местная живность ими питается. Да и мышь явилась сюда явно не для того, чтобы на нас охотиться. Она нас понятия не имела. Ее интересовали семечки, что повсюду разбросаны. «Значит, фрукты можно есть. Это и еда, и вода, если они сочные». «Разумно!» — кивнул Гор. Громила подошел к дереву и попробовал его потрясти. Ноль реакции. Дерево как стояло вкопанным, так и не шелохнулось. «Нужно чем-то его сбить!» — предложил я. «Палка?» «Не получится!» Гор с сомнением посмотрел на палку. «Слишком легкая. Я не смогу кинуть ее так, чтобы она не застряла в ветках». «Можно пойти другим путем. Макс, ты умеешь стрелять из лука?» «У нас тут целая эльфийка рядом. Почему сразу человек?» Удивился я такому вопросу. «Эльфийки-то тебе что сделали?» Не поняла Алирия. «В сказках моего мира есть эльфы, и они прирожденные стрелки из лука», охотно пояснил я. «Еще там говорилось, что все эльфийки красавицы, и, как я вижу, в этом они не врут». Грубый комплимент не нашел отклика. Такими словами красивую модель не пронять. Лира продолжала недоуменно на меня смотреть. «За красавицу, конечно, спасибо, но с луком ты вообще не угадал. В нашем мире никто с таким древним оружием не бегает. И вообще, Макс, ты посмотри на эти пальцы!» А Лирия продемонстрировала длинные миниатюрные пальчики с таким маникюром, которому могла позавидовать любая красотка нашего мира. «В лесу с такими ногтями делать нечего!» Эти пальцы предназначены для того, чтобы перебирать драгоценности, подписывать контракты и радовать коллег массажем, но никак не для того, чтобы стрелять из лука. Сам стреляй. Гор, я посмотрел на Громилу. Ты придумал тебе и стрелять. Посмотри на эти пальцы, Макс. Шарро в точности повторил жест Лиры, продемонстрировав мне растопыренную конечность. Назвать его колбаски пальцами было тяжело тем более, что каждая заканчивалось длинным толстым ногтем, как у какого-то зверя. «Я воин. Всю свою жизнь я тренировался, оттачивая свои способности и закаляя тело. Любое холодное оружие в моих руках может петь песни и рассказывать врагам о том, что не стоит злить гора. Но работать с луком я не могу. Не придумали еще того лука, чтобы я мог из него стрелять. Ты нашел фрукты. Ты доказал, что их можно есть. Тебе их и добывать». Это будет правильный поступок достойной мужчины. Но лука у нас нет, или я чего-то в ящике не заметил. Несмотря на то, что меня прижали к стенке, сдаваться я не собирался. Как стрелок я, мягко говоря, был не очень. Да, пару раз в тире держал в руках лук, даже несколько стрел выпустил куда-то в сторону мишени, но на этом все. «Это не проблема». Пробасил гигант и с легкостью согнул крепкую на вид палку, превращая ее в дугу. Взяв из ящика моток веревки, Гор достаточно ловко создал импровизированный лук. Не козистый, грубый, но вполне сносный. Достав из ящика следующую палку, что должна выступать в качестве стрелы, Шарра привязал к ее концу тонкую веревку из другого мотка. «Чтобы стрела не потерялась», — пояснил Гор и протянул мне созданное оружие. Пробуй! Хотелось много сказать о том, что стрелять из такого оружия невозможно, но в голове все еще были свежи слова системы о том, что шансов выжить у нас немного. Всего 1% из ста. Жалуясь и требуя себе идеальное оружие, я только уменьшу это значение до нуля. Так что нужно натянуть тетиву, прицелиться и выстрелить. Ничего сложного. Наверное. «Отличный выстрел, Макс!» Произнес Гор, держа в руках второй конец тонкой веревки. «Теперь точно так же, только стреляй во фрукт. То, что ты попал в ствол дерева, хорошо, но тебе нужно попасть в другое место. Продолжай». Гор притянул за веревку запутавшуюся в ветках стрелу и передал ее мне, умудрившись еще подбадривающе кивнуть. «Мол, давай, мы в тебя верим. Если не справишься, на еду пустим». «Когда над тобой нависает такая громадина и скалится, обнажая кульи зубы...» Ни о чем другом думать как-то не получается. Пришлось стрелять второй раз, третий, десятый, двадцатый. На двадцать первом произошло неприятное. Лук сломался. Причем я сам не понял, как это произошло. Особых усилий не прикладывал. Нужно было видеть лицо Гора. Непонимание, каким образом хрупкий человек умудрился сломать крепкое на вид оружие, сделало его жуткую морду такой забавной, что я даже бояться его перестал. Любой рукотворный предмет обладает прочностью. Тут же пояснила система. Если предмет постоянно использовать, но не чинить, он сломается. Таковы законы мира Виллион. То есть, если мы найдем лук, выросший на дереве, он никогда не сломается? Спросил я растерянно, глядя на обломки в своих руках. Причем сломалась не только палка, но еще и веревка лопнула. В мире Виллион не существует луков, что растут на деревьях. Ответила система, посчитав, что мой вопрос был вполне серьезным. Однако, если вы пройдете подземелья, именно так, с большой буквы, то можете получить лук в качестве награды. Подземелья? Кажется, это слово произнесли мы втроем. Локации, разделенные на уровни и населенные различными существами, официально подземелья считаются лучшим источником Селириума. Новички, достигшие пятого уровня, прокачиваются дальше именно через подземелья. Что такое уровни и как их повышать? Гор был тут как тут со своим вопросом. Уровни — это адаптация организма под мир с силириумом, однако в данный момент я не имею права об этом рассказывать. Чуть позже. Система умолкла, предлагая нам дальше заниматься своими делами. Гор с сомнением посмотрел внутрь ящика и достал еще одну палку. Несколькими ловкими движениями Громила создал второй лук и протянул его мне. «У нас не так много ресурсов, Макс. Тебе нужно взять себя в руки и сделать точный выстрел. Если сломается и второй лук, придется двигаться дальше голодными, надеясь на то, что нам удастся найти что-то другое. Мышь в еду не годится, от нее практически ничего не осталось. Действуй!» «Мотивация — отличная штука!» «Нет, сразу я не попал, только с двенадцатого раза». «Но попал!» Стрела пронзила фрукт и, нанизав тот на веревку, позволила сорвать его с ветки. Фрукт держался крепко и до последнего не желал отрываться, но против могучего рывка шара не выдержал. Огромный фрукт размером с кулак гора полетел вниз, где его уже ждали. Громила не позволила разбиться нашей еде и аккуратно положил фрукт на землю, Мы обступили его со всех сторон, пуская слюни. Запах от неизвестного растения исходил с ног сшибательный. Ядовитые так пахнуть не должны. Тем не менее, я решил проявить осторожность. Его нужно проверить. Давайте я откушу маленький кусочек. Если в течение получаса не сдохну, то фрукт можно есть. «Ты?» Гор посмотрел на меня, как на глупца. «Я всю свою жизнь закалял тело, в том числе и желудок» потому что никогда не знаешь, какую еду тебе придется есть. Если кому и проводить испытания, только мне, потому что я воин». Спорить с очевидным никто не собирался. Город ломал небольшой кусок и поднес карту. рту. Фрукт на вид выглядел таким сочным и сладким, что ей едва слюной не захлебнулся. Причем не только я. Лира тоже смотрела на еду, не отрывая глаз. «Видимо, у моделей пришло время приема пищи. Они же все по часам едят, верно?» Гор начал жевать, но по его лицу нельзя было сказать, что он испытывает. С мимическими мышцами у нашего воина были определенные проблемы. Злость, хмурость, недоумение — это да, радость, наслаждение — это что-то из разряда сказок. Проглотив, Гор посмотрел на нас и произнес. «Вкусно! Неожиданно вкусно и приятно! Сочно, причем не приторно, а именно сочно!» Это поможет решить проблему с питьем, как минимум на сегодня. Мякоть тоже. Гор резко умолк, и на его лице появилось одно из трех выражений — недоумение. Глаза громилы округлились, и неожиданно все услышали громкое бульканье, источником которого служил живот гора. Ой! Услышать от громилы такое слово было весьма неожиданно, Вскочив на ноги, Гор начал воровато озираться, в то время как бульканье в его животе все больше усиливалось. «Я сейчас! Не ешьте! Мне нужно спрятаться!» Громила полетел в лес, не разбирая дороги. Булькающие звуки постепенно удалялись, пока совсем не утихли, послышался громогласный крик Гора. «Меня не видно! Я хорошо спрятался!» «Не видно! Ты хорошо спрятался!» Прокричал я в ответ, искренне переживая за горы. Не хватало, чтобы он отравился. Вновь раздался гонг, но на него сейчас никто не обратил внимания. Чтобы не повторять подвиг нашего огромного друга, я зашвырнул фрукт куда подальше. Что же, можно сделать вывод, что данное растение в пищу не годится. Теперь главное, чтобы гору стало полегче. Лира, у тебя есть какой-нибудь массаж от расстройства желудка? Ответа дождаться мне не удалось. Раздался третий гонг, и перед глазами появились сообщения системы, сопровождаемые ее довольным голосом. Поздравляю участников безымянной группы с получением классов. Теперь, когда вы полностью интегрировались в мир Виллион, я могу ответить на любые ваши вопросы. Задавайте. Участники группы без имени прошли полную инициацию. Человек Макс. Полученные классы — охотник-друид. Эльфийка Алирия. Полученные классы — берсерк-лекарь. Шаррагор. Полученные классы — инженер-разведчик.